Глава 14. Мы проголодались. Алиса проснулась, когда по местному времени на борту было пять утра. Гайдо строго следил за временем. И даже если они прилетали на планету, где было другое, чем на Земле, время, он заставлял своих пассажиров спать и есть, как положено, в Москве. Так вот, Алиса проснулась пять утра, потому что ей приснился странный сон. Будто сидит она за столом, на котором множество тарелок и мисок с едой, ведро мороженого, жареный поросёнок, миска с кабачковой икрой, огурцы, помидоры и арбуза. Все перемешано, как будто стол выкрывал человек, не имеющий желудка или не знающий, что и с чем едят. Алиса тянется к тарелке, хочет взять икры или огурец, но огурцы уворачиваются, икра уплывает в сторону, а арбуз, как птичка, взлетает к потолку. И чем сильнее Алиса пытается достать еды, тем быстрее эта еда от нее убегает. Алиса бегала за едой вокруг стола, и в конце концов стол сам задвигал ногами и пошел от нее прочь. В полном изумлении Алиса проснулась. Часы показывали пять. Она лежала и думала, «Ну что мог означать такой странный сон?» Потом подумала, «А чего мне хочется?» Умная Алиса знала, что все сны — это отражение твоих мыслей и желаний. У Алисы желание было. Ей захотелось есть. Потому и сон такой приснился. Страшно хотелось есть. Но если пойти к холодильнику, то гайду обязательно скажет, что нормальные дети не встают в пять утра, чтобы тайком позавтракать. Что ж делать? Терпеть невозможно. Ладно, постараюсь все сделать так тихо, так незаметно, что гайдо ничего не заметит. Так утешала себя Алиса, хотя, конечно же, понимала, что кораблик способен почувствовать, как внутри него муха пролетит. Правда, мух в гайду никогда не было. Алиса потихоньку опустила ноги с койки и босиком на цыпочках пошла к кают компании Так называется на Гайдо центральный отсек. Там и камбус, и столовая, и комната отдыха для пассажиров. Оттуда можно управлять Гайдо, если он тебя попросит. Ведь никому еще не удавалось управлять Гайдо, если он сам того не желал. Света лиса не зажигала. Впрочем, на ночь в Гайдо оставалось дежурное освещение. Под самым потолком чуть светились белые полоски. Когда Алиса оставалась до холодильника всего два шага, она услышала тихий шепот. Что проголодалась? Она узнала голос Гайдо. И ей стало стыдно, что она тайком шастает по кораблю. Я не хотела Пашку будить. Шепотом же ответила Алиса. Конечно, это не было ложью, потому что она действительно не хотела будить Пашку, но не было и чистой правды, ведь на самом-то деле о Пашке она не думала. Понимаю прошептал кораблик. «Я и сам что-то проснулся. Смотрю на часы. Всего пять часов по московскому времени». Конечно же, кораблик пожалел Алису. Сам он спать не умел. И как все роботы, завидовал людям. Роботам ведь кажется, что если люди умеют спать и даже смотрят во сне сны, то от этого они получают необыкновенное удовольствие. Но какое, простите, удовольствие можно получить, если во сне от вас улетают арбузы? «Я возьму кусок колбасы». — сказала Алиса. — Отрежь хлеба, — посоветовал Гайдо. — Вредно есть колбасу без хлеба. Алиса протянула руку к холодильнику и вдруг замерла от страха. На корабле кто-то был. Кто-то чужой таился в темноте, чтобы его не заметили. Она услышала шорох. — Гайдо, — прошептала Алиса. — Здесь кто-то есть. — Знаю, — ответил Гайдо и тут же добавил громким голосом. Павел, не прячься тебя, обнаружили. И тут же на корабле вспыхнул яркий свет. Пашка Гераскин с перепуганным видом отпрянул к дивану, но быстро нашелся. И нет с чем так кричать. Ну, не спится человеку, но захотелось немного погулять. Гуляю, никому не мешаю, размышляю о смысле жизни. — Пашка, — перебила философа Алиса, — немедленно признавайся. — В чем смысл твоей жизни? — В труде на благо человечества. Быстро ответил Пашка. Его так легко не поймаешь. Тогда, Алиса, бери в холодильнике бутерброд с ветчиной. Я тебе его уже приготовил, а ты, Паша, иди спать, не соло хлебавши, — сказал Гайдо. А ты откуда знаешь, что я проголодался, опешил Пашка. Тут и догадываться не нужно, ответил разумный кораблик. Сытые люди спокойно спят, а голодные бегают вокруг холодильника. Тогда сделай мне бутерброд сказал Пашка. «Я же не виноват, что от голода проснулся. Наверное, ужин был так себе». «Завтра ты сам готовишь», — обиделся Гайдо. «На себя и на Алису. Я умываю руки. Кстати, ни один космический корабль не готовит пищу космонавтам. Я несчастное исключение. И больше этого не будет». Алиса была согласна с кораблем. «Никакой благодарности от этих людей» но вслух ничего сказать не могла, потому что в этот самый момент пожирала бутерброд, словно анаконда-кролика, и понимала, что тут же готова съесть еще дюжину бутербродов. «Кстати, кто-то еще вечером клялся», — сказал вредный Пашка, «что не захочет есть целую неделю». «Ты тоже еще никогда не просыпался, чтобы доужинать», — парировала Алиса. «Неправда. Такое со мной уже случалось». Правда, в детстве, в далеком счастливом детстве. Пашка собрал крошки от бутерброда и кинул их в рот. «Теперь не мешало бы повторить», — сказал он. «Это странно», — сказал кораблик. «Почему вдруг всем нам в пять утра захотелось есть?» «Мало ли что вздумается. Вот Алиске, например, сон приснился», — сказал Пашка. «А почему приснился? Потому что людям снится то, о чем они думают». «Лучше сделай мне еще бутерброд, и я тебе обещаю, что уйду спать. А не дашь, умру с голода. Ты не представляешь, что с тобой тогда сделает моя мама». «Ничего она не сделает», — не испугался Гайдо. «Потому что ты еще не скоро умрешь. Меня настораживает то, что я сам хочу есть». «Топливо хлебни», — посоветовал бессердечный Пашка, которому страшно хотелось есть, а этот Гайдо над ним издевался. «Никогда раньше не испытывал ничего подобного». Удивленно сказал кораблик. «Я хочу есть. Меня просто тянет изменить курс, потому что там есть пища». «Гайдо, ты с ума сошел? воскликнула Алиса. «Ты забыл, что ты корабль?» «Не забыл, и это меня тревожит. Я отдаю себе отчет, но все же сейчас сменю курс». «Гайдо, остановись!» закричала Алиса. «Еда находится совсем близко, мы почти не потеряем времени», заявил корабль. «Пристегнитесь к креслам, будем ускоряться». «Ты не будешь ускоряться!» — воскликнул Пашка. «Пока не откроешь холодильник, а потом ускоряйся, сколько душа пожелает!» Хлопнула дверца холодильника, кораблик послушался Пашку. Алиса хотела сказать Пашке, чтобы он воздержался и не ел, пока все не станет ясно. Но потом она подумала, ну возьму один помидорчик или одну котлетку, а тогда уж и с Гераскиным поговорю. И Алиса... Присоединилась к Пашке, который громил холодильник, и вместе они опустошили вот так, словно две недели ничего не ели. А пока не опустошили, к сожалению, ни о чем другом и думать не могли. Они жевали, чавкали, шмыгали носами, хрустели печеньем, хлюпали киселем, тяжело дышали. Они были влюблены в еду. Алиса с Пашкой еще не кончили доедать запасы пищи, как почувствовали, что корабль тормозит. «Посторожнее — Посторожнее! — прикрикнул на Гайду Пашка. — Люди же питаются! Гайдо не ответил. Он изнемогал от голода, хотя совершенно не представлял, что бы он мог съесть, если у него и рта нет. А он потому, что увидел впереди нечто темное, темнее звездного неба. И именно к этому темному пятну его так тянуло. Еще несколько секунд, и вдруг корабль затрепетал, попав в какую-то ловушку. Удар был таким неожиданным, что Алиса с Пашкой влетели головами вперед в открытую дверцу холодильника. Надо сказать, удара они почти не заметили, потому что продолжали отчаянно жевать. «Эй!» — услышала Алиса резкий незнакомый голос. «Вы что, мне сеть решили разорвать? Немедленно улетайте, я на вас в суд подам!» И тут же раздался голос Гайдо. «Простите за беспокойство, но я, к сожалению, очень голоден. Не могли бы вы мне сказать, чем бы я мог подкрепиться?» Ответом кораблику был громкий зловещий хохот. «А у тебя мозг смеялся незнакомец. «Такого корабля я еще не встречал. Ну, совершенно как живой. А ну, подай назад. Назад подай, — говорю, — а то стрелять буду. Стыдно мешать космическому ловцу». Алиса почувствовала, как голодный корабль дал задний ход. Ему стало стыдно. Но им с Пашкой стыдно не было, и, слушая то, что происходит снаружи, Алиса продолжала дожевывать рыбное филе. «Летит!» — послышался снаружи голос космического ловца. — Видишь, летит. Вот сейчас, голубчик, ты у меня долетаешься. — Ах, — сказал Гайдо, — что же это делается? Алисе даже есть расхотелось. Что-то страшное творилось в космосе. Никогда еще она не слышала у Гайдо такого испуганного голоса. Алиса кинулась к иллюминатору. И она увидела, что совсем недалеко от Гайдо в космосе была расставлена гигантская сеть. Она напоминала сачок для ловли бабочек. В конце сачка, в самом узком его месте, поблескивал небольшой космический корабль. А в широкое кольцо медленно вплывало удивительное существо. Алиса где-то видела его фотографии. Перед иллюминатором летела космическая птица. Только крылья ее напоминали крылья громадной бабочки. Они были тонкими, как бумажные, окрашены в удивительно яркие цвета и, к тому же, слегка светились. «Ну, конечно! Это же космический журавль! У папы в кабинете есть его снимок, висит на стене. Это очень редкие создания, охота на них категорически запрещена. Подобно космическим дракончикам и другим существам, населяющим открытый космос, космические журавли не могут жить на планетах. Их погубит даже небольшая с нашей точки зрения сила тяжести». Пока Алиса соображала, кого же видит, космический журавль запутался в сачке — а тот закрылся и превратился в мешок. Журавль бился внутри, и тут голос ловца произнес: «Не трепещи, малышка, сейчас мы тебя усыпим, и ты спокойно отдашь Богу душу». Алиса увидела, как из корабля космического ловца вылетела зелёная молния и поразила космического журавля. Тот вздрогнул и замер навсегда. «Что он делает?» — ужаснулась Алиса. «Это же преступление!» «Чей милый голосочек я слышу?» — радостно откликнулся ловец. «Уж не Алиса ли это Селезнёва, сообразительная непослушная дочка моего старого друга, директора Московского космического зоопарка, профессора Селезнёва?» «Я вас не знаю». «Зато я вас всех знаю», — ответил ловец. «Потому что я избрал себе трудную и неблагодарную работу». «Я торгую космическими зверями. Я снабжаю ими зоопарки и цирки. Я трачу время и силы, чтобы зрители в зоопарках могли насладиться видом зверей или хотя бы их чучелами. А космического журавля нет ни в одном зоопарке или музее мира». «Потому что на него нельзя охотиться!» — крикнула Алиса. «Ты не права, Алисочка. Охотиться можно на кого угодно, даже на тебя». Просто никто раньше не мог придумать, как поймать этого мерзавца. И лишь я догадался. Я поставил на мой корабль генератор голода. Любое живое существо, которое окажется на расстоянии светового года, обязательно почувствует страшный голод и помчится ко мне, думая, что сможет его утолить. — Так уже каждое! обиделся Пашка. И только тут Алиса сообразила, что больше не хочет есть. Видны, Пашка расхотел. «Поняли, что случилось?» — спросил ловец. «Я отключил генератор голода, и вы все сразу стали сытенькими. Даже ваш глупый, человекообразный кораблик перестал мучиться от голода». «Действительно», — смущенно признался Гайдо. «Я сообщу в Галактическую полицию о вашем преступлении», — сказала Алиса. «Комиссар Милодар вас догонит и накажет». А меня не надо догонять и наказывать. Я действовал во имя науки. Но космический журавль не может жить на планете. И не нужно ему жить, — засмеялся ловец. Достаточно того, что там будет стоять его чучело. Тоже дорогая штучка. Я знаю по крайней мере троих королей, двоих императоров, шесть университетов и восемьдесят шесть музеев который не пожалеет ничего за шкурку космического журавля. И все будут мне благодарны. «Я до вас доберусь», — мешался в разговор Пашка. Ему было стыдно, что он, оказывается, в холодильник, потому что какой-то нечестный браконьер пожелал поймать ценное животное. «Давайте не будем ссориться», — примирительно сказал ловец. «Я не возражаю. Если хотите, то летите на пересадку, я буду там вас ждать». Оттуда вы сможете связаться с комиссаром Меладаром, и он меня накажет». «Хорошо», — сказал Гайдо. «Увидимся на астероиде, пересадка». «Если вам нужна помощь, вы только мне скажите», — произнес ловец. «Меня тут все знают и уважают. Я всегда рад помочь». И тогда Алиса решила, что надо попробовать. А вдруг этот ловец что-нибудь слышал о черных камнях? Может, он и нечестный охотник, но в остальном неплохой человек. «Простите», — сказала Алиса, — «вам случайно не приходилось слышать о черных камнях?» А каких еще черных камнях?» «Кто-то превратил в черные камни детей с планеты Павлония, и нам сказали, что эти камни видели на астероиде пересадка. Их кто-то оттуда вывез». Ловец ответил не сразу, наверное, что-то вспоминал. Потом он сказал, «Кажется, я смогу вам помочь». Улетая на охоту, я видел в порту человека с длинной бородой. Он нес мешок с черными камнями. Его даже на границе проверяли, но потом камни отдали обратно. Он сказал, что хочет использовать их при строительстве. «Правильно», — сказал Пашка. «Мы тоже об этом знаем». «Но я знаю больше вас», — сказал ловец. «Думаю, мне известно, где эти камни находятся сейчас». «Где?» В один голос воскликнули Гайдо, Алиса и Пашка. «Это не телефонный разговор», — ответил ловец. «Но когда прилетите на пересадку, подождите меня в главном зале ожидания. Я вас отвезу в это место». «Спасибо», — сказала Алиса. «Вот именно что спасибо», — обрадовался ловец, лица которого они так и не увидели. «Ругаться легче легкого, надо любить друг друга и друг другу помогать. До встречи». «Ну что, полетели дальше?» — спросил Гайдо. «Было уже почти восемь часов, пора вставать». «Чур я в душ первым», — тут же сказал Пашка. «Я быстренько, а, -а тут и Алиска 26 минут моешься». И он ушел в душ. «Завтракать будем», — спросил Гайдо виноватым голосом. Чувствовал он себя отвратительно. Из троих путешественников он был самым старшим, самым взрослым. И вот не удержался, попался в ловушку, как безмозглый космический журавль. Алиса только улыбнулась. Пашка, к счастью, из души не услышал этих слов. Уж он бы поиздевался над кораблем, Хотя сам был не лучше других. И они полетели дальше, к астероиду пересадка.